Че? Донесся отклик. Прибыли новые запчасти? Погоди минутку, я пошлю за ними ветвика. Хорошо, что так получилось баги Насгронда. Мне нужен был новый этот, как его, Вентиль компрессора. Чего там насчет моего багги? Оскалился Насгрунт. э ничего Насгронт, ничего. По-моему, стволу говорил мне о твоем баге. Он говорил о баге. Э.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 «Вы меня отвлекаете, пока ваши шныри-гречины разбирают мой баги на кусочки!» «Нет-нет, я тебе клянусь честью смерти черепов! Разве я стал бы тебе лгать на сгронт?» Ветрик спрятался за шнегопасом и увлеченно замотал головой. «Да, урод хренов, встал бы! Запаскал, за мной! Пошли вернем мой баги!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 У дома Пантореза лежала гора пустых винных бочек. Насгронт поднял полок и обвел взглядом полумрак внутри. «Эй, закройте дверь!» — раздался чей-то слабый голос. «И нахер!» — добавил другой. Насгронт сорвал полок и швырнул его на землю. Перед его глазами предстало удручающее зрелище.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 Смерточерепа скатились вслед за ними и напрыгнули на гофов, молотя их кулаками. Насгронт остановился перед багги, развернулся, чтобы подбодрить парней, и с удивлением обнаружил исключительно пыхтящего, но все еще несущего знамя зубаскала из полдюжины других греччинов, претендовавших на роль орочьих парней. С воплем «Эй, Насгронт!» его личным боевым кличем, он врезался в сборище греччинов смерточерепов и начал оттеснять их от багги, раздавая тумаки и пинаясь.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 На крышах прыгали толпы греччинов, подбадривавших своих хозяев воплями и избивавших кулаками воображаемых врагов. Насгронт помедлил, не зная, что делать дальше. Стоит ли вмешаться в драку между гофами и змеякусами у дома воеводы? стратегия Или добить паникующих мародеров греччинов смерточерепов у выгребной ямы? Тактика. У него урчало в животе, так что он нагнулся и подобрал сладка продавца сквигов, сквига.